Глава 1. Когда-то на крайне въедра располагалось болото. Не болото на самом деле, а болотце, но вполне серьёзное, с болотником, кикиморами и прочей нечистью. Люди болото обходили стороной, зато регулярно сбрасывали в него тела висельников, замёрзших зимой бродяг и даже трупы павшей скотины. В результате этого болото рассло Хорошела и обзаводилась всё более дурной репутацией. А потом город внезапно вырос, и городские власти постановили болото осушить, замостить и выстроить на берегу отделение тайного магического сыска, полицейский участок и скромную такую тюрьму. Сказано сделано. Пригнали к болоту пару сотен солдат, перекрыли чахлый ручеёк, наполняющий тёмные омуты. Спустили воду длинными каналами в ближайшее озерцо и засыпали то, что осталось, щебнем. Потом ещё и замостили. А магически почистить место не догадались. Болотник, разобиженный, ушёл в озеро и заплёл его ряской подчищей нового болота. А кикимеры остались. Они натуры ронимые, магически к родной луже привязанные. Мимикрировали, конечно, Домики вокруг площади Правосудия построили. Магов себе в мужья нашли. Да только древнюю магию обухом не перешибёшь. Мало кто знал о том, что стоило выйти в центр бывшего болота и крикнуть "Тикимера", добавив призыв к каплю магии, и тут же явится местная жительница. Починясь в волшеббе, желание правда не исполнит. Скорее дрыном каким по шею стукнет. Но работал этот призыв безотказно. Поначалу кикимары таились, прикидывались мирными горожанками, расшивали платки, плели удивительной красоты шали, потом постепенно влились в жизнь шумного города и перестали скрываться. Польза от них городу была. Шустрые женщины чули всякую нечисть и не стеснялись предупреждать о ней городские власти. Правда, поначалу от них отмахивались. Но после того, как во главе городского совета встал Донки-Хубин Дартега, кикимерам было дозволено подавать прошение на любую должность. Синьюрина Карина была самой настоящей кикимерой на службе у тайного сыска. Предки наградили её тонким чутьём и скверным характером. По тому за года обучения в магической школе, а потом и в колледже магического сыска, девушка обзавелась одним единственным другом, сержантом Гамезом. Когда-то крепкий парнишка был её соседом. Судьба столкнула их на узкой дорожке с парочкой оборотне-подростков, готовых кинуться на любого, зашедшего на их территорию. Гамес уже сжал кулаки, готовясь дорого продать свою жизнь, как вдруг из кустов выглянула большеглазая кудлатая девчонка в зелёном платьице, очаровательно улыбнулась оборотням и протянула «Мальчики!» У оборотней закапала слюна. В таком возрасте они еще не способны справляться с инстинктами. А Гамез, не будь дурак, потихоньку отступил, не теряя девчонку из вида. Через десять минут замороченные волчата, поскуливая, уползали с тропинки, а зеленоглазка, дернув плечом, подошла к Гамезу. «Пошли, домой провожу, а то испугалась я, и такого здесь наплела, полдня бродить будешь!» Вот так будущий сержант отделения магического сыска узнал, что его соседка Кикимора, и заодно дал себе клятву вернуть на Халке должок. Запробежавшие после этой истории годы он уже не раз пытался это сделать, но вздорная девица всякий раз успевала снова вытащить его задницу из неприятностей, И долг жизни продолжал уныло висеть над головой сержанта. Иногда в ночных кошмарах Гамес видел себя абсолютно седого, дряхлого и беззубого, рядом с тощей зеленоглазой бабулькой, упорно показывающей всему миру неприличный знак. Сегодня же Карине ничего не угрожало. Ну покричит Дон начальник, потупает, а потом махнёт рукой. Чего с Кикимерой взять? Едва сновае задание. Так всё и случилось. Донни Георгис смирил Карину тяжёлым взглядом и строго спросив: "Почему не в форме?" На халат уставился потолок и ответила: "Вызов во внеслужебное время, пункт 15 дробь 3. С искарь имеет право появиться в любой одежде". Капитан смирил её ещё более тяжёлым взглядом. Но нечисть зелёная, продолжая смотреть в потолок, принялась насвистывать песенку. Тогда Дон сменил тактику. Уставился на Гомеза и рявкнул: "Сержант, почему вы одеты не по форме?" Гомез вздрогнул, осмотрел себя, проверяя чистоту сапог и безупречность посадки мундира, а потом уставился на зелёную ленточку, обвивающую пучок травы. Эту финтифлюшку ему сунула Карина. Просто отвлекла болтовнёй и воткнула странный букетик в петличку. Он и не заметил. А позже, когда неупокоенный мертвяк, уже прошедший первую стадию перерождения, ринулся из омыта на сержанта, выпуская острые тёмные когти, в воздухе что-то тренькнуло, и позеленевший от сырости труп свалился обратно в воду. А если бы уцепил? Похоже на парница опять спасла ему жизнь. Дон капитан, это Да понял я, устало махнул рукой Георгийс, присаживаясь на край стола. Живы и хорошо. Жалобы я выкину. Мертвека сожгли по всем правилам, с облегчением сказал сержант и глянув на Кикимору, добавил. Кара там всё солью посыпала и в воду чего-то набулькала, сказала надо. Ладно, идите с глаз моих долой. Капитан выдохнул, мысленно уже составляя отчёт для столичных инспекторов. С той поры, как он принял штад этой зеленоволосой занозы, из отчётов практически пропали карманники, грабители и воры. Сплошные зомби, злые духи да прочая нечисть. Кто бы подумал, что в маленьком городке Авьеда водится столько всякого. Гамес радостно подхватил Карину под руку и вытащил из кабинета. Нечисть болотная не сопротивлялась, но шла в развалочку. Она-то считала, что её стоит похвалить, а не выдёргивать прямо из тёплой постельки на рандыву с начальством. Мертвяк в деревушке был старый. Года 3 пролежал в орву, прежде чем кто-то или что-то заставило его перебраться в омут под ле мельницы. И жрал он не только бродячих собак, которых в деревне мало, он и к людям примеривался. Собственно, сы скорее вызвал мельник, у которого пропали сразу две козы. А после младшая дочь стала заходить с криком при одном взгляде на запруду. Ещё бы пара месяцев и упокойвать свеженького лича пришлось бы всем отделением, а то и в столицу на штатного мага запрос посылать. Карина передёрнула плечами под тонкой шалью, зевнула и заявила напарнику: "Я домой заскочу, переоденусь и вернусь". Гамис оценил взглядом шаль, сорочку до пят и домашние тапочки вместо сапог. Хмыкнул и посоветовал: "Беги быстрее, у стражников пересменка, засмеют". Кикимера передернула плечами, фыркнула, но ускорилась. Стражники были те ещё ахальники, а настроение и так было на нуле. Дон Георгис не просто так орал на всю площадь. Старый Дон неприятности чую с задницы. И Коля начал приводить в порядок бумаги. Требовать отчёты и форму значит, что-то грядёт. То ли комиссия, то ли инспекция. А может, наконец пришлют штатного мага, готового взорвать сонный мирок провинциального городка. Ещё раз зевнув, Карина ушла, а сержант ещё раз покосился на бутаньерку и оставил её на месте. Мало ли, с такой напарницей неупокоенный мертвяк Не самое страшное, что можно встретить на службе.